Глава 13. Убийца драконов. Утро началось с собрания. Организаторы решили сообщить остаткам российских геймеров, что те, кто в течение сегодняшнего дня не доберутся до границы 7 и 8 зоны, вылетают. Магический барьер не будет подстегивать движение по болоту. На его преодоление у игроков есть три игровые сессии. Почему нужно добраться именно до этой границы, я не знал. Но неприятное предположение меня посетило. Скорее всего, нас ждет битва с боссом, да не с простым, а с самым сильным боссом игры — драконом. Как следует из названия игры, драконов в ней много. Какой из них достанется мне, неизвестно. Скорее всего, это будет рандом. В принципе, все разновидности этих мобов очень сильны, но тактика боя отличается в зависимости от вида дракона. Очень надеюсь, что я ошибся в сделанных выводах, потому что тот дракончик, с которым мне довелось схлестнуться во время квалификации, это котенок по сравнению со взрослой тварью. Из 108 участников, к этому моменту оставшихся в игре, русских всего 10. В лицо знаю двоих. Улыбающийся самодовольный Слоун и Кристи. И последнее, проговорил мужик в костюме без единой складочки. Чем раньше вы окажетесь в финальной локации тем большее преимущество получите. Прошу вас занять свои игровые места. Удачи! Белый воротничок удалился, а Слоун, бросив многозначительный взгляд в мою сторону, провел большим пальцем по горлу. Ну-ну, посмотрим еще кто кого. Шлем занял свое законное место, и экран снова перенес меня в далекий волшебный мир игры. До ушей донеслись ненавистные звуки болота. Они выбесили меня еще вчера, а сегодня разработчики решили усилить их еще больше, окончательно испортив настроение. В небе издала громкий, торжествующий звук, обнаружившая цель Виверна, и ринулась в атаку. Я тяжело вздохнул и приготовился к бою. Закупленных зарядников для артефактов почти не осталось. Если летающие твари продолжат атаковать с такой же интенсивностью, остаток пути превратится в настоящий ад. Я ошибся. Ад начался намного раньше. Вчера я немного не дошел до расположенного в самом центре болота большого острова, поросшего полузгнившими обрубками деревьев. Обойти его не представлялось возможным. Все тропинки ведут только в этом направлении. Значит, разработчики не оставили шансов для маневра и нет смысла терять время, чтобы искать обходные пути». Ситуацию осложнял тот факт, что сегодня местоположение остальных игроков осталось в тайне, и я не знаю, сколько человек уже смогли добраться до этого острова. На полученной за убийство босса карте схематично изображены три подобных островка, куда, как я понял, сходятся все болотные тропинки. В центре каждого острова стоит НПС-торговец, и теперь мне надо решить, соваться к нему или пройти по самому краю. И продолжить путь, на секунду задумавшись, решил рискнуть. Неспроста в описании локации говорится о трех уникальных предметах, спрятанных где-то здесь. На момент начала вчерашней, третьей игровой сессии, не так много игроков начали продвижение по болотам, и я имею все шансы оказаться первым на этом островке. Приняв решение, я больше не сомневался. Уверенно ступив на твердую, покрытую толстым слоем зеленого мха землю, прямым курсом направился к центру острова. Атаки мобов начались практически мгновенно. Многочисленные трухлявые пни, покрытые толстым слоем черного налета, внезапно открыли глаза, которые тут же опасно загорелись красным и бросились в атаку. «Темный древень. Уровень 25. Сопротивляемость физическим атакам 40%. Услужливо подсказала система» выдав самый минимум информации из возможного. Превосходно. Толстый, злобный моб с резистом к физике. Ну, у меня есть чем угостить трухлявую деревяшку. Каст огненного шара и очередной облом. Черный, слизкий налет, покрывающий древня с ног до головы, защитил моба от огня и атака причинила минимум урона. Магия в этом бою не помощник. Придется действовать по привычке. «Жаль, у меня нет топора», — подумал я уворачиваясь от размашистых ударов длинных, толстых ветвей, заменяющих мобу руки. В очередной раз пришлось выкладываться по полной, прорубаясь через внезапно оживший лес. Трухлявых пней на острове было много, так же, как и гнездившихся тут виверн. Попытавшись пройти на пролом, чуть не слился, когда на меня сагрилось сразу два пня и виверна. Отбиться удалось ценой неимоверных усилий, при этом израсходовав все остатки взрывных зелий. Дальше я действовал намного осторожнее и за час небольшим прорубился к центру острова. Осмотревшись, не заметил ничего подозрительного и осторожно направился к торговцу, готовый в любую секунду активировать магическое защитное поле и уйти микропорталом с линии огня. Но вокруг было тихо. Лишь где-то вдалеке слышались звуки боя. Похоже, я действительно первый, кто сумел пробиться к центру, и стоит поторопиться. Меню торговли открылось по первому требованию. и Я с удивлением уставился на предполагаемый ассортимент. Из ста ячеек заполнены были всего две. В одной из них лежал кусок карты, во второй — три зелья. Причем денег, ну, или если быть точным, то очков рейтинга за покупку не просили все можно получить абсолютно бесплатно. Звуки битвы приближались, и я решил разобраться совсем в спокойной обстановке, быстро перенес карту и пузырьки в инвентарь и рванул к ближайшим зарослям. Надо понаблюдать, кто придет на поляну. Если это одиночка, то можно будет попробовать его слить. Кусок карты открывал область локации, в которой скрыт уникальный предмет. Это я понял из прилагающегося к ней описания. А зелье позволяло полчаса ходить по воде, ведь добраться до нужного места можно только таким способом. Осознав, какое мне досталось сокровище, рванул по направлению к появившемуся на карте системному маркеру. Решил не дожидаться, когда конкуренты или конкуренты доберутся до НПС. Скорее всего, эту карту и зелье торговец будет выдавать каждому желающему, и чем раньше я окажусь на месте, тем больше шансов получить уникальный предмет. Разработчики подкинули очень неприятную подлянку всем желающим раздобыть уник. Для того, чтобы добраться до нужной области, требуется вернуться назад практически к самой границе между шестой и седьмой зонами. Черт, вот подстава. Если потребуется много времени на прохождение всех препятствий, могу не успеть. Ай, черт с ним. Раз решил рисковать, значит нечего сомневаться. Вряд ли зрители поддержат меня, если я не решу использовать такой шанс стремительно пробежал по расчищенной от мобов тропке и затормозил у самой воды. «Проклятие!» — вырвалось у меня. По болоту пробиралась группа из трех игроков, среди которых я узнал Слоуна. Они были уже недалеко, и я увидел хищную улыбку на губах моего врага. Он что-то сказал напарникам, в одном из которых я узнал щитоносца танка, который могучим пинком отправил меня в полет в самом начале финала и наложил стрелу на тетиву. Прятаться от них или обходить группу врагов — некогда. Поэтому выпил зелье и побежал в сторону от них прямо по воде. Слон попытался достать меня стрелами, но с каждой секундой расстояние между нами все увеличивалось, а я был на чеку. Ему ничего не оставалось, как материться мне вслед и пытаться выбесить меня тупыми упреками в трусости. «Ага, он ходит вместе с двумя головорезами, а я еще и трус. Посмотрим, как ты запоешь, когда мы встретимся в финальной локации» а на мне будет экипирован уник. Больше не обращая внимания на врагов, я что и силой помчался в нужную сторону. Зелье позволило мне добраться до небольшого островка, в центре которого светился портал минут за 20. Постояв возле него пару минут, восстанавливая бодрость, я сделал шаг и получил очень интересный системный лог. Уникальная локация руины Сводсторма. Штрафа локации нет, бонусы локации — Нет. Время на прохождение не ограничено. Покинуть локацию можно в любой момент. Для этого четко произнесите фразу «Я хочу покинуть локацию». Ух, Свод Сторм. Это огромный замок, некогда уничтоженный драконами, по легенде мира, естественно. Найти его еще не удалось никому, хотя пытались многие. Карта основной игры довольно обширна и еще не изучена полностью, тем более, что после каждого обновления к ней прибавляется изрядный кусок. В этом замке располагалась база драконоборцев, куда стекалась вся информация об этих тварях, терроризирующих мирное население. Как-то раз драконы объединились и стремительным ударом выжгли все население замка, а потом своим огнем расплавили основание горы, на которой он был построен. Замок погрузился под землю, унося с собой все секреты, арсенал и наработки самого большого ордена драконоборцев в мире. Так себе легенда, если честно. Но это игра, там можно особо не заморачиваться с реалистичностью. Но самое главное, в руинах этого замка бывать еще никому не доводилось, а значит, можно раздобыть много различных ништяков. Главное не терять связь со временем и особо не увлекаться. Можно полазить тут до окончания второй игровой сессии, а потом рвануть к границе с восьмой зоной. Думаю, четырех часов на этом мне вполне хватит. Тем более, что в наличии имеются два зелья, позволяющих ходить по воде. Портал выбросил меня где-то в километре от руин замка, и я невольно залюбовался открывшейся картиной. Дизайнеры постарались на славу. Подземная локация освещалась потоками лавы, медленно текущей по извилистым каналам, напоминающим разветвленную сеть человеческих сосудов. Они были везде, даже на потолке. Не знаю, какая сила удерживает ее, скорее всего, сила воображения разработчиков, но периодически оранжево-красная субстанция капает вниз, создавая дополнительные проблемы для прохождения. Сам замок располагался на небольшом возвышении в центре локации. Присмотревшись, я увидел еще один портал, расположенный с другой стороны замка и, выругавшись в голос, помчался вперед. Замысел разработчиков стал понятен. Те, кто решат рискнуть и попытаться раздобыть уник, окажутся в одной локации, где им придется схлестнуться между собой за право обладания столь редким предметом, дающим значительное преимущество. Нужно опередить всех и добраться до замка первым. Но это было не так просто. Преодолеть сеть каналов, превративших каменное плато в разветвленный лабиринт, где гуляют сотни опаснейших вулканических големов, задача архисложная. Эти мобы имеют разнообразные формы, от огромных и неповоротливых гигантов, что своей эскаватороподобной лапищей зачерпывают лаву из канала и швыряют ее во все живое, до небольших и ловких собакоподобных особей, уйти от преследования которых нереально. Больших мобов я решил обходить стороной. На такой бой уходит слишком много времени, а я буквально чувствую, как оно утекает. Уверен, что не один я решил рискнуть, и другие игроки либо уже тут, либо вот-вот прибудут. Собрав все силы в кулак, на максимально возможной скорости начал прорубаться к руинам замка. Процесс сильно замедлял необходимость искать правильный путь. В некоторых местах лавовые каналы были слишком широкие, и приходилось искать обход и терять время. Всего лишь километр пути растянулся на долгие два часа непрерывного сражения. И когда таймер окончания первой игровой сессии начинал отсчет последних секунд, я, наконец, вступил на прямую тропу, ведущую к разбитым воротам замка. Небольшой перерыв пошел на пользу. Натруженные мышцы получили отдых, и через 20 минут я был готов продолжить игру. Осталось немного, я выдержу. Не зря же мы тренировались каждый день. Замок располагался на возвышенности. И по мере того, как я поднимался к его воротам, мне открывался вид на лавовое плато. Увиденное мне не понравилось. В поле зрения были как минимум три игрока, которые прорывались к замку сквозь толпу мобов. А ведь я вижу только часть плато, и сколько еще конкурентов стремятся меня опередить неизвестно. Стены замка скрыли от меня третий портал. Надо ускоряться. Когда я подходил к воротам, динамики шлема донесли до меня знакомый хлопок. Так звучит спускаемая тетива лука. Вбитые многочасовыми тренировками рефлексы не подвели. Мозг еще осмысливал произошедшее, а палец уже вдавил кнопку активации магического щита. Вокруг персонажа появилась полупрозрачная голубоватая пленка, в которую тут же врезалась вражеская стрела. Увидеть, кто ее выпустил, не удалось. В поле зрения врагов нет, но направление, откуда она прилетела, я засек. Неизвестный стрелок стоит возле ворот или скрывается за стеной. Очередной хлопок и вновь вовремя активированная защита спасает от урона. А я вновь не смог засечь атакующего. Нужно что-то делать. Так артефакт быстро разрядится, а батарейки закончились. Присмотревшись, уловил возле ворот неестественное искажение пространства. «Стелфер?» Пришла в голову дурная мысль. Бред. Лучников, стелсеров не бывает. Новая прилетевшая стрела доказывает обратное. Она появилась именно из этого места. Размышлять дальше не было никакого смысла. Активировав рывок, моментально сблизился с воротами и рубанул обоими мечами по пустоте. Сталь звякнула о сталь, и из невидимости вывалился скелет, экипированный в полный латный средний доспех который напоминал сотни драконьих чешуек, очень плотно состыкованных друг с другом и с длинным луком, сделанным из белоснежной кости в руках. Скелет драконоборца. Уровень 50. Защита от магических атак — 50%. Защита от физических атак — 30%. Все это я читал уже во время боя. Скелет невероятно ловко забросил лук за спину и достал из ножен длинный двуручный меч, светящийся насыщенным красным цветом. Я сглотнул. Такое зачарованное магией оружие имеет большой урон и вдобавок ко всему, сильно просаживает прочность всех предметов противника. От ударов такого оружия лучше уворачиваться, иначе можно остаться без экипировки достаточно быстро. В сражение со стражем ворот затянулось. Мой противник, хоть и являлся нежитью, но явно сохранил все навыки Драконоборца. Программисты игры сильно постарались и умудрились создать продвинутый интеллект, который управляет этим мобом. Сталкиваться ни с чем подобным ранее мне еще не приходилось. Не зная, что это обычный игровой монстр, можно подумать, что мне противостоит живой человек. Стоп. Пришла в голову интересная идея. А почему, собственно, нет? Почему бы разработчикам не набрать в штат игроков, и не подключить их к управлению ключевыми мобами. Возможно, именно сейчас и происходит некий тест грядущего обновления. Если я прав, то турнир — это идеальная возможность оценить умения игроков и потом сделать лучшим предложение о работе. Мой противник был хорош. Кем бы он ни был, как я ни старался, а полностью избежать ударов не получалось. На и так изрядно побитом нагруднике с ужасающей скоростью образовывались все новые вмятины, а прочность предмета опасно приблизилась к нулю. Чтобы справиться с драконоборцем, существенно превосходящим меня по уровню, пришлось выложиться уже не на 100, а на все 200%. Мои удары наносили хорошо защищенному мобу не так уж и много урона, и для того, чтобы обнулить полоску его хп, требовалось бить в слабые места доспеха, коих было немного. Когда костяк осыпался к моим ногам, У меня осталось всего двадцать очков жизни и полностью опустошенный запас зелий. Я уже хотел было по обыкновению продолжить путь, ведь лута после убийства мобов не остается. Но меня привлекло знакомое золотое свечение, исходящее от доспеха поверженного врага». «Да ладно!» — не поверил я своим глазам. «Уник? Мне дали уник за победу над драконоборцем?» Не веря своему счастью, я дотронулся до трупа моба, и система тут же взорвалась поздравлениями. — Вы получили уникальный предмет средняя броня драконоборца. — Поздравляем. — Внимание, вы можете владеть только одним уникальным предметом. Желаете забрать вашу награду или продолжить прохождение локации? — Нет! — выкрикнул я. — Отдайте мне мою среднюю броню! Система меня услышала. Предмет переместился в мой инвентарь, а перед глазами появилась полоса загрузки, через несколько секунд сменившаяся болотным пейзажем. Карта показала, что меня выбросило на рандомном островке в относительной близости от портала, через который я проник в уникальную локацию. Осмотревшись и не увидев никакой опасности, незамедлительно открыл инвентарь и начал читать свойства моей новенькой брони. Уникальный средний доспех убийцы драконов. Прочность 3000 из 3000. Защита 350. Плюс 18 к телосложению, плюс 18 к выносливости, плюс 10 к силе, плюс 10 к ловкости, минус 50% к урону от магических атак, минус 85% к урону от драконьего пламени, плюс 50% к физическому урону по драконам. Уникальное свойство усиления кровью дракона. Описание. Уникальный материал, из которого изготовлен доспех, способен впитывать в себя кровь дракона и повышать свои защитные свойства. Уникальное свойство зачарования оружия. Описание. При активации ваше оружие приобретает уникальное свойство игнорировать броню. Длительность активации 30 секунд. Перезарядка 60 минут. Уникальный навык драконья ярость. Описание. При активации, защита и атака вашего персонажа повышаются на 50%. Расход бодрости увеличен на 50%. Длительность активации 30 секунд. Перезарядка навыка 60 минут. Шикарный уник. То, что надо. Никогда не любил экипироваться в тяжелую броню. Такой консервной банке мобильность не к черту. Дрожащий рукой переместил иконку уникального предмета В активную зону и доспех тут же появился на персонаже. Тысячи серебристых чешуек, переливающихся на тусклом болотном солнце, плотно обволокли тело персонажа, практически не оставляя незащищенных мест. Лишь в области суставов рук и ног имелись небольшие зазоры для того, чтобы руки и ноги могли свободно гнуться, да глухой шлем немного не доставал до шеи, но в остальном полная защита тела. Скрытый бонус коллекции Убийца драконов. Плюс 5 к телосложению, плюс 5 к выносливости. Продолжала радовать меня система. Нужно проверить таблицу статуса. Давненько я туда не заглядывал. Имя. Атор. Уровень. 13. -й. Опыт. 297800 из 409600. Класс. Гладиатор. Специализация. Парные мечи. Защита физическая. Предплечья 350, грудь 350, ноги 350, голова 350. Магическая минус 50% входящего магического урона 140. Сила 31. Урон 313 плюс 150 оружия. Модификатор плюс 50% урона, плюс 10% владения оружием. Плюс 10% во время ПВП. Ловкость. 17. 24% к скорости атаки и шансу нанести критический удар. Выносливость. 35. Бодрость. 3570. Телосложение. 37. Жизни. 3770. Интеллект. 7. Плюс 140 к магическому урону. Вот это я монстр. Даже с учетом того, что уровень не очень высок, у того же Слоуна двадцатый, но вряд ли он может похвастаться таким уроном, и ведь я могу усилиться еще больше. Если мое предположение об обитателе восьмой зоны окажется верным, то Кровь Дракона сможет усилить защиту уникального доспеха. Осталось лишь пробраться сквозь болото, но с таким снаряжением это будет нетрудно. Я оказался прав до магического барьера, разделяющего седьмую и восьмую зоны, я добрался к середине третьей игровой сессии. Как только персонаж пересек его, перед глазами появилось системное сообщение. Вы добрались до локации логова дракона 87 Сражение с монстром начнется завтра. Ваша задержка на вход в игру составляет 29 минут. С момента начала боя первым игроком отводится один час, чтобы победить дракона. Экран шлема погас, оставляя меня в задумчивом состоянии. Получается, что каждому игроку придется биться со своим драконом, но тот, кто пришел раньше, получит фору. Это плохо. На весь бой у меня будет не час, а всего 31 минута. Чем раньше доберешься до центральной зоны, тем в более выгодном положении окажешься. Там есть НПС-торговец, и тот, кто будет первым, сможет пополнить запасы зелий, и других полезных материалов без риска быть убитым, а потом можно занять удобную позицию и встречать прибывающих игроков. Если подловить их в момент появления, то можно сыграть на эффекте неожиданности. Ладно, обдумать план действий можно немного позже. Сейчас срочно в душ и поесть. Нужно набраться сил перед финальным рывком.